Будущая серая сестра, воспитывавшаяся в строгости и страхе перед Богом, естественным образом обратилась к религиозной жизни, которая этой благородной и образованной девушке была очень близка. Матильда немного боготворила ее, и потому любое ее слово было для Гийома законом. И теперь, когда она встала между Гиемом и его страхом, Мальчик мог быть спокоен. Он покорно пошел за конокой, в благодарностью принял предложенную ему миску бобового супа, все, что оставалось из свежих овощей с огорода, которыми кормили только больных, а затем скромно присоединился к разыгравшейся вокруг него великой драме. Несмотря на внушительную величину, и на то, что персонал госпиталя устроился за счет сестер Милосердия и монахинь Ордена Святой Урсулы, укрывшихся здесь после того, как их дома в верхнем городе подверглись обстрелу, палаты быстро исполнялись. Пока Конока, не жалея сил, выносил раненых, мальчик устроился в углу часовни рядом со старой монахиней, не способной ни на какую тяжелую работу, и помогал ей сматывать бесконечные, нарезанные из старых простыней полоски и разрывать на корпию поношенное хлопковое белье. Женщины стирали его так усердно, что кончики их пальцев кровоточили. Ему казалось, что время остановилось. Как и все канадские церкви, часовня была богато украшена. Картины на библейские сюжеты, статуи молящихся в святых. Одна из них принадлежала знаменитому Левассеру. Богатый окованный золотом алтарь и, конечно же, яркие настенные росписи. Все это создавало мир, который ребенок всегда был склонен воспринимать как что-то похожее на земной рай но сейчас опускалась ночь, медленно приглушая лазурь и золото, не освещаемой больше лампами на китовом масле, и от этого еще более явственными становились распростертые на полу истерзанные, окровавленные и грязные тела. Приходившие известия были одно другого тревожнее. Квебек, благодаря своим укреплениям, Пока держался, но на поле боя англичане брали вверх, вынуждая франко-канадские войска к отступлению. По странному стечению обстоятельств, главнокомандующие обеих армий были смертельно ранены. Молодой генерал Вольф и без того слабого здоровья находился при смертевании. В... Что касается маркиза де Монкальма, то его в безнадежном состоянии только что отвезли в замок Сен-Луи. Но еще более странным было то, что и тот, и другой получили по три ранения. Невысокий священник, который, казалось, чудом держался на ногах, отслужил вечернюю. На ней не было и половины монахинь, слишком много было других дел. Вскоре сестра Мария Жозефина пришла сказать Диему, что его мать отдыхает. Воспользовавшись тем, что она была без сознания, им удалось удалить пулю. Рано обработали, перевязали, и, по мнению проводившей операцию настоятельницы сестер милосердия из монастыря Святой Елены, шансов на выздоровление было много. Сын увидится с ней завтра утром а теперь он с канокой может устроиться в Риге на ночлег. Еем уже собирался поискать своего друга, как вдруг Индеец вошел в часовню, с трудом поддерживая человека без кровинки в лице, ковылявшего на одной ноге, поскольку на другую были наложены шины. С осторожностью Индеец уложил раненого на свободный матрас, и принялся устраивать его с бережностью, необычной для человека его роста и силы. Геом машинально следил за ними, но успел заметить, что солдат был в форме королевского русильонского полка, им снова овладело беспокойство.